Из семи покушений, происшедших в этот период времени, некоторые крайне важны и могут быть повторены при тех же самых условиях, например, бывшее в 1881 году во дворце. Ничего конкретного в этом сообщении Стародворского не было. Одни рассуждения об общеизвестных фактах, Предупреждения о возможном повторении покушений на царя, основанные на личных предположениях, ценности такая информация не представляла. Однако он показывал, что готов сотрудничать, готов быть полезным. Ну что ж, нельзя же было запретить ему хотеть и писать подобные записочки. Общаясь с осужденным Ювачевым, который был арестован в марте 1883 года в селе Верхоленское по агентурному донесению Дегаева, Стародворский узнал подробности покушения террористов на царя в Аничковом дворце в 1881 году, а также сообщил об этом подполковнику Федорову, чтобы убедить его в необходимости ходатайствовать о своем освобождении. Однако оснований к этому у Федорова не было, да и, по всей вероятности, желания. В 1892 году Стародворский пишет подполковнику Федорову очередную записку. «До своего ареста прочных политических убеждений у меня не было, да и не могло быть по моей молодости». Историю моей недолгой жизни можно передать в двух словах. Я был молод, 20 лет, горячо любил свою родину, но не имел ни политической опытности, ни знания жизни, увлекся революционным движением и погиб. Но уже на суде я начал убеждаться, что имею очень мало общего с людьми, с которыми очутился на одной скамье подсудимых. В Шлиссельбурге я окончательно убедился, что коренным образом расхожусь с действительными членами социал-революционной партии по всем основным вопросам. В Силу этого, обдумав свое положение, я решил обратиться к правительству с просьбой о помиловании. Почему? Покорнейше прошу вас, господин комендант, сообщить начальству о моем чистосердечном раскаянии и, если оно найдет возможным, повергнуть к стопам всемилостивейшего государя-императора вместе с моей глубочайшей преданностью, его священной особе, мое искреннее желание свою дальнейшую жизнь загладить свое прошлое и заслужить его все покрывающие собою прощение Федоров передал это прошение Стародворского директору департамента полиции, который представил его товарищу министра внутренних дел решение, прошение оставить без последствий и без ответа. Почему же такая реакция? Несмотря на раскаяние и прочее, Он был прежде всего убийцей инспектора секретной полиции Судейкина, и смертную казнь ему заменили на длительное тюремное заключение только потому, что он не являлся членом партии «Народная воля», и к моменту совершения преступления ему не исполнился 21 год. Осуждая его за преступление... Суд исходил из главного. Стародворский прежде всего являлся наемным убийцей Судейкина, а не заблудшей овечкой. Стародворский не ограничивался только написанием записок. Он сообщал еще о разговорах, которые происходили между сокамерниками, причем делал это по собственной инициативе, Вероятно, Стародворский мнил себя очень умным и хитрым, не догадываясь, что его разговоры и поведение освещаются подобными ему добровольными информаторами, в прошлом убежденными революционерами. Федорову было достоверно известно, что Стародворский затевал разговоры среди некоторых заключенных об организации побега из крепости, хотя такого задания ему подполковник не давал. Это настораживало как Федорова, так и департамент полиции. Словом,